Обдало шипучим электричеством, затрещало, запахло озоном. Под подошвами захрустел гравий, и я сразу рванул в сторону, освобождая проход для Ларри, шедший за мной. Упал на колено, роняя рюкзак, скинув стволы вампирки, огляделся. Рядом треснуло, цепануло искрами, и из портала вылетела демонесса с дробовиком в руках, присевшая на колено с другой стороны. А дальше, как горох из мешка, посыпались все остальные». Маша сразу вытянула руку, с лежащим на ней медальйоном. В нём хранилось ещё пара боевых заклятий, которые она была готова пустить в первого, кто представится ей врагом. А во дворе Собняка было весело. Прямо передо мной на траве лежал высохший как мумия труп в чёрной одежде. Сухая, точно пергамент кожа обтягивала череп, в ряду окаменевших жёлтых зубов выделялись четыре острых клыка.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 Он лежал лицом вниз между колоннами, поддерживающими галерею второго этажа. Арбалетная стрела торчала у него из затылка. Рава пряталась за каменной лавкой, целясь из своего маузера куда-то в окна второго этажа напротив. На правом бедре у неё была длинная резаная рана, кое-как перемотанная белой тряпкой, пропитавшейся кровью. Её эльфийский лук был цел и висел за плечом. Похоже, что она ошиблась с выбором оружия. Все вампиры были в кольчугах. Ластрел из лука неуязвимых, да ещё они не гнушались огнестрельным оружием, потому что в этот момент грохнул выстрел, заметавшийся эхом между стен, а в камень колодца ударила пуля, выбив искры и облачко крошки из-заставив Кудина пригнуться. Сидевший за столбом Норлинг выстрелил из помповика в ответ. Раз, второй, третий цельсь в окно. Оттуда тоже треснуло, и пуля угодила в столб, вырвав из него пучок щепок.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 Упала на бак, и её мелко затрясло, как человека в предсмертной агонии. А это и была агония, потому что она почти сразу умерла и начала превращаться в мумию на глазах. А я быстро перезарядил ружьё, бережливо положив пустые гильзы в карман. Рядом со мной оказалась Лари, которая несколько раз выстрелила в окно напротив, заставив спрятаться того, кто там был, и начала быстро заталкивать патроны в приёмник. Я огляделся. Где Маша?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 И стакой силой рванул к стене напротив, что думал ноги оторвутся. Ларень отстала. Да и как она отстанет? Кстати, лицо у неё начало меняться, опять превращаясь во что-то очень хищное, и движения немного изменились, стали плавными, быстрыми, совсем не человеческими. Боевая трансформация. Ешь меня, демоны. В нас успели раз не точно выстрелить, но дружный огонь по окнам заставил стрелка спрятаться.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 Я аккуратно забросил гренку в окно, откуда стреляли. Взорвалась она едва влетев в проём, как я и рассчитывал. Раздался приглушённый хлопок, громкий плеск воды, а затем такой дикий вой, что уши заложило. Из окна вылетела СКСМ и со стуком упал на каменную отмостку. Вот так. Даже оружие потерял. Видать, накрыло с головы до пят, мало не показалось. Это как живого человека облить кислотой.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 Мы оказались в столовой. Длинный дубовый стол с лавками вдоль него, люстра из тележного колеса, бронзовая медная посуда, развешанная по стенам, везде пучки сухого шалфея, зачем, не знаю. Густой полумрак. Звуки со двора сразу стали глуше, дикий крик, доносящийся сверху, тоже почти не слышен. Ничего. Покречи, от святой воды ты восстанавливаться не один год будешь, если проживёшь их, конечно. В чём лично я сомневаюсь?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 Моя правая рука скользнула по поясу, где в кожаных ножках лежал длинный осиновый кол с остальным ассортиём и резиновой ручкой. Тихо схватился за него, вытащил и резко шагом со всего маху вогнал его в грудь лежащего, с хрустом раздвинув кольца кольчуги. Тот зашипел, выгнулся дугой, закалтил пятками в пол и сразу затих. Прямо в сердце попал. Тогда они как люди почти сразу умирают. А вот кто его успел обратить? Удар в спину заставил меня выронить оружие и кол. Ружьё свалилось на труп, а кол покатился по лестнице вниз. Чья-то холодная рука с стальной хваткой обхватила мне шею, прижав к себе. Пахло зловонием, тленом и прокисшей кровью. Я успел скосить глаза и увидеть справа от себя женское бледное лицо с чёрными волосами и ярко-голубыми глазами. Растянутый противоестественно рот, белоснежный и острый, как у змеи клыки.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 Арланд Верделин, вампир, чья сайра ты. Он сказал, что я должен назвать тебе его имя, если встречу тебя на своём пути и не убивать, даже если буду обязан. Почему? Почти неслышный шёпот. Он мне помог, и я обещал. Как он умер? Губы приблизились к самому уху. Я даже почувствовал, как невероятная остроты клык уколол меня. Он попал в плен и убил себя, опасаясь лича, молчания, ни звука. Вампиры не дышат, иначе я должен был бы ощущать её дыхание на своей шее. Рука нащупала рукоятку водяного пистолета, и я медленно потащил его из кармана на животе. Она не реагировала, совсем этого не замечая. Она была далеко. Тебя зовут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 Если я выстрелю, облив её святой водой, она одним движением может свернуть мне шею, даже инстинктивно. Она древняя, я это чувствую, и сила у неё на десяток обычных вампиров. Не хочу. Рука моя скользнула вдоль бедра вниз. Я даже не целился, а угадывал направление и начал жать на рычаг брызгалки, стараясь, чтобы святая вода леща на подол её просторного болохона. А она по-прежнему стояла за мной, обхватив за шею. Ткань толстая, промокнет она не сразу, и главное постепенно. Из-за этой ткани она не наткнулась рукой на знаки мордога на воротнике моей кольчуги, не сработала моя защита. "Что за демон?" чуть повысив голос, спросила Ливия, ни к кому не адресуясь. После чего сделала то, на что я и рассчитывал, почувствовав первое жжение и не имея намерения убить меня немедленно.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 А 6 17-граммовых пуль моей собственной конструкции из револьвера могли просто разнести её голову в куски. В любом случае, могли ранить так тяжело, что она не могла бы больше сопротивляться. Но я тоже медлил. Обещание, данное Эрлану, откровенно мешало мне спустить взведённый уже курок. Когда я обещал, что не стану её убивать, я действительно имел это в виду. Аклятва преступников, боги карают Это знают все, даже младенцы. Неожиданно зарычав, как хищный зверь, Ливер рванул ткань своего балахона руками в стороны, раздирая его. Я осталась обнажённой в чёрных сапогах до колен, до да но чёрным шнурком у неё на шее висел чёрный же амулет кровоточащее солнце Каль. Кожа её, наоборот, поразила белизной, а само тело в совершенством форм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 Палец на спусковом крючке почти нажал на него, чтобы сдвинуть на последний миллиметр, как вдруг страшный удар сзади отшвырнул Ливию вперёд. Что-то свистнуло тонко и пронзительно, и голова вампирши, не потеряв злобного своего выражения, со стуком упала на пол, а обезглавленное тело успело сделать ещё три шага, прежде чем рухнуть. "Как вы тут беседовали?" спросила Лари, сворачивая латик движением кисти. "Не помешала?" Нет, нет, всё в порядке, ответил я, убирая револьвер и поднимая с пола вампирку. Всегда рады, заходи без приглашения. Лавлю на слове, ослепительно улыбнулась она. Спасибо, Диманеси, спасла от клейма клятва преступника. Вот так всё бывает. Я на приманку повёлся и попался, как последний новичок. Но и Ливия на приманку меня изловив, не убедилась в том, что у неё за спиной никого. И зря, как выяснилось,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 Походу дело меняясь в лице в лучшую сторону, и стaскивая свой тюрбан, открыв торчащие в растрёпанных рыжих волосах маленькие малахитовые рожки. Портал? глупо переспросил я. А ведь верно. Почему портал на месте? Неужели ещё 5 минут не прошло с тех пор, как мы из него выскочили? Не может быть такого. Бежим обратно, сказал я и загрохотал ботинками по деревянной лестнице. Демоница просто съехала по перилам.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 И зачастую даже серьёзной опасности не представляет. Вампиры-индивидуалисты, если они не в гнезде, то просто разбегаются, не в силах ужиться друг с другом. Если кто и уцелел, то сейчас он, скорее всего, или спрятался, намереваясь отсидеться, или улепётывает куда подальше. Недаром же они все в чёрные халатиды с глубокими капюшонами были одеты. В таком наряде они и по солнышку пробежаться могут. Мертва! Там ещё один ваш лежал наверху. Они его обратили. «Демоны темные!» – вырвался он, ударив кулаком себе по ладони. «Троих потеряли!» Прихрамывая, к нам подошла Рава. Вид у нее был недовольный, но чем именно, понять я не мог. Единственный уцелевший из Норлинга помощников стоял возле столба, где и укрывался от огня и заталкивал патроны в помповик. Гномы быстро перетаскивали наши мешки к дальней от портала стене. Я остановил пробегавшего мимо Балина, затем спросил –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 А ведь я бы ещё исполить начал, требуя в обязательном порядке сжечь все мосты за собой. Через пару минут шарахнет, так что отходим все назад, сказал он, бросив взгляд на карманные часы на цепочке. "Это вы о чём?" поинтересовалась Арава. Я улыбнулся ей, понимая, что благодаря предусмотрительности Балина, исправившей мою не предусмотрительность, мы избавляемся от этой вечно всем недовольной полуэльфийки и её коллег, и сказал. о том, что сейчас портал исчезнет, и вы останетесь с нами. Отсюда меся с ходу догуляй поля, но у вас есть 2 минуты, чтобы пробежать до выхода из подземного хода, и не пытайтесь обезвредить бомбу. Она с ловушкой рванёт сразу же, как вы к ней притронетесь. Надо от дот охотникам должны. Скандали те драться они не стали, а молча рванули к сверкающему порталу. Обезмянный Нордлинг даже успел подхватить с земли выпавшие из окна СКСМ.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 А вместо них забил два патрона с тяжёлыми зарягательными пулями, теми, к которыми недавно по бхутту полил. В любом случае надо будет усадибку смотреть внимательно. Мало ли кого в таком месте ещё встретить можно. Не расслабляйтесь, помните, сказал я. Нам ещё место обыскивать, да и конюшню пока не видел. Конюшня снаружи где-то, сказала Лара, потянув носом в воздух. Лошадьми пахнет.